Часть третья. В арк я встречаю Геймануэля де Омем Кристо, и он показывает мне первую фотографию черной дыры. Этим утром ее опубликовала НАСА. Примечание. Гей Мануэль, о Мем Кристо, родился в 1974-м, французский музыкант, продюсер, кинорежиссер, дважды лауреат премии Грэмми, награжден Орденом Искусств и Литературы Франции Третьей Степени. Гей очень впечатлился изображением Центра Вселенной. Напоминает фосфорицирующий смайлик. Он начинает объяснять, что у египтян была связь со звездами. Что есть черная дыра? «Наше начало» или «Наш конец». Я в ответ упоминаю концерты «Earth Wind and Fire», на которых всегда присутствовали парящие в воздухе пирамиды. Примечание. «Earth Wind and Fire» — «Земля, ветер, огонь». Американская группа, играющая музыку в стиле фанк, соул и диско, рок. Временами использовала и латиноамериканские ритмы, Основана в 1969 году в Чикаго. Он говорит, что американских темнокожих музыкантов завораживает древний Египет, потому что когда-то африканцы были самыми могущественными людьми на свете, а Египет, как всем известно, находится в Африке. После моего блэкаута мы выбираем между черной дырой и черной силой. Без шлема робота никто не узнает Гимана. Какое наслаждение быть знаменитейшей рок-звездой – «И никогда не делать селфи. В 4 утра я достаю фотографии дочери, он показывает видео своих детей, девочки и мальчика, двое бородачей среди ночи горделиво сравнивают изображения отпрысков и думают об одном. Возможно, именно так спасется наш вид». «Я насыпал щепотку кей в салфетку и вдохнул. Через пять минут порошок делает тебя невесомым. Ты словно бы покидаешь свое тело, освобождаешься от материальных оков, а потом смотришь на небо, замечаешь, что луна напоминает полуденное солнце, бормочешь. Ну надо же!» И смеешься, и хохочешь, смех освобождает. Ты ни над кем не издеваешься, а веселишься просто потому, что облачко перед луной формой напоминает смайлик над елисейскими полями. Луна круглолицца, она плачет от смеха, и обелиск площади согласия торчит из ее левого глаза, совсем как ядро в фильме Мельеса. Примечание «Путешествие на Луну», французский фантастический фильм 1902 года режиссера Жоржа Мельеса, немая короткометражная фарсовая комедия, пародирующая сюжеты романов Жюля Верна «Из пушки на Луну» и Герберта Уэллса «Первые люди на Луне». Из глаза вытекает оранжевая вулканическая лава. Не верю, что кетамин – легкий анестетик, ведь он нарушает упорядоченность реальности и сотрясает ее, как бриллианты в тиаре. Я понимаю всю бессмысленность этой фразы, сочиненной... Под влиянием, но клянусь, что мгновение назад она оказалась мне совершенно четкой, как и следующее – чистый огонь бежит под припудренной кожей. Писать в подобных условиях, то есть перемещаться в пространстве, равносильно подвигу. Арк и Распутин расположены по разные стороны площади звезды, но мне потребовалось тысячелетие, чтобы пересечь ее, мешали нити, связанные с солнечной луной. Я заметил свое отражение в разбитой витрине универмага «Публеси Драгстор» — клоунская рожа с огромными черными глазами в белых кругах, улыбка до ушей, распухшие губы. Можно не выбирать между явью и вымыслом. Китаминовая эйфория помещает тебя в эластичный пузырь настроения. Феномен диссоциации. Чувствуешь себя не действующим лицом собственной жизни, а зрителем. Мир дематериализуется, как в начале фантастическом боевике Кристофера Нолана «Ты неожиданно оказываешься в других декорациях, под дождем». Кей Хоул – это интерстеллар все того же Нолана. Видишь пиксели, и жизнь кажется симуляцией. Начинаешь гримасничать, как будто ищешь невнятное заключение к забытому рассуждению. Или плаваешь в состоянии опное в лиловом бассейне под небом цвета размытого красного дерева, ослепленной стеной подводных неоновых огней под музыку Пёрсела. Примечание. Генри Пёрсел. Года жизни 1659-1695. Английский композитор, крупнейший представитель раннего английского барокко, писал практически во всех жанрах и формах современной ему музыки. Ночью на улице Бассано устроили погром, переломали мотоциклы, скутеры, ветровые стекла кроссоверов, но Распутин цел и невредим. Гражданская война по какой-то непонятной причине щадит дискотеки. Я перестал звонить парижским друзьям, чтобы никого не беспокоить в нынешней упорядоченной жизни. Мне было неловко выставлять на показ мою одинокую незрелость. «Я был один не от застенчивости, а из гордости. Страх, замаскировавшийся под праздник. Дружбы на всю жизнь уступили место ночному товариществу. Ночь эфемерна, ночью чувства обостряются до крайности. Люди предельно откровенны друг с другом, пьют, разговаривают и расходятся под утро, даже не попрощавшись». «Ты обошлась со мной, как с куском дерьма милиться!» «Пор, дарлинг! Я ведь говорила, на меня никогда нельзя рассчитывать!» «Примечание, бедный голубчик! Хочу немедленно отвезти тебя в ближайший секс-шоп и испытать на месте все их веселые штучки!» Актаф, прости, что ушла, но я получила сообщение от одного мексиканца. Он платит больше тебя, и у него никогда не встает беспроигрышная ситуация. Ты кила, предательница! Ужасно глупо все время желать равнодушных женщин. Все равно, что сутки напролет хлестать себя по щекам. Почему я так быстро привязываюсь к людям? Разве желание обнять весь мир недостаток? Девушки не танцевали, сидели уткнувшись в экраны iPhone 77. И лица их были бледно-голубыми. Губы медленно размыкались, словно они решили поговорить под водой. Я надел очки, чтобы попытаться разобрать слова, перечитал записи в блокноте «Чистый огонь бежит под припудренной кожей». Мой любимый вид спорта – бегать вверх-вниз по красным лестницам Распутин, чем я и занимаюсь, пока милиция пьет со своими новобрачными, куколкам-моделям заведение наливает бесплатно. Мужчина 50 лет в ночном клубе воспринимается как эталон трогательности». По этой же причине я боялся быть счастливым. Образ буржуазного отца семейства не соответствовал модели, которую 1980-е внушили болванам вроде меня». Я продолжал валяться в грязи, выступая в образе старого пьянчуги рок-н-ролльщика. Поднимаясь из подвала, сталкиваюсь с высокой, бледной, как смерть, девицей. Волосы у бедняжки грязные, изо рта и от одежды воняет холодным пеплом. Настоящее импрессионистическое полотно, прикрепленное к витой колонне. «Привет, октав! Ты, оказывается, тут!» «Точно!» «Умоляю, перестань изображать игру на виртуальной гитаре. Это запрещено с 1997 года!» «Или это... или хлопки в ладоши!» «О чем будет твое четырехчасовое обозрение?» «О хачапури! Ну, ничего себе!» «Я не отвечаю. Меня парализовало. Нет, дело не в наркотике. Просто я узнал на танцполе Деа».